С кем это я говорил о диагене? С вами, что ли? Да, вчера, со мной. Диаген не нуждался в кабинете и в теплом помещении. Там и без того жарко. Лежи себе в бочке, да кушай апельсины и оливки. А доведись ему в Россию жить, так он не то что в декабре, а в мае запросился бы в комнату. Небось, скрючило бы от холода. Нет.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 Росли вы под крылышком отца и учились на его счет, а потом сразу захватили синекуру. Больше двадцати лет вы жили на бесплатной квартире с отоплением, с освещением, с прислугой, имея при право работать, как и сколько вам угодно, хоть ничего не делать. От природы вы человек ленивый, рыхлый, и потому старались складывать свою жизнь так,